Глава 21 Какой там спокойной ночи! Он место себе не находил, ходил как шатун по квартире, и даже бабка, которая вышла на звук в виде его состояния, оборвала себя на полуслове, проглотила сварливую речь, смелила цепким взглядом, повздыхала и вернулась к себе. Он, когда услышал в трубке чужой раздраженный мужской голос, Словно заледенел весь, промерз до костей. Что этот мужик делал в квартире Нади? Почему посчитал себя вправе отвечать на ее звонки? Да еще как! Будто это не он влез на чужую, чужую мать его территорию. А его самого потревожили. Илья застыл посреди комнаты, сжал кулаки. Ему казалось что вместо тепла стремительным потоком покидающего его тело, оно под завязку наполняется болотной, студеной жижей. Пещерный человек в нем ожил и угрожающе зарычал моё, А Илюше Левину, доброму, воспитанному, положительному во всех отношениях домашнему мальчику, невдомек было, что это ревность, черная, лютая. Ревность не столько к этому человеку, нехорошему, сколько к той жизни, что Надя ему посвятила. К сыну, которого ему, возможно, родила. И никакая логика не могла остановить его ярости от того, что она и сейчас предпочла этому нехорошему человеку, его, того, кто отдал бы ей все на свете, который пылинки с нее сдувал бы, который кровь от крови ее, он знал. Как она могла, как не почувствовала этого, не поняла, не распознала? Неужели ему лишь показалось, что Надя горит рядом с ним? Он этот жар каждой клеткой чувствовал, и что выходит? Обманывался? Врал? Сам себя вводил в заблуждение? Всё. Надо заканчивать с этим. Не той дикарь в нём, о котором он не подозревал даже, вырвется из-под контроля и послав... Все к черту помчится к ней, наделает глупостей, вроде тех, что за волосы и в пещеру. Успокоиться, мыслить трезво. Ведь и правда нужно всё хорошенько обдумать, выяснить, его ли сын, эльф. С этим как раз проблем не будет. Илья так и не выбросил те волоски. Что дальше? Юристы? Точно! Он должен знать, какие имеет права на ребёнка в случае, если Надя решит, что между ними всё кончено. Он не сможет. Не сможет вместе с ней потерять ещё и Костю. Илья растёр лицо и тут зазвонил телефон. Она. И голос обеспокоенный, надломленный, шелестящий. Почему она переживала? Из-за того мужика? А теперь где он? Ушёл? Наверное. И снова ревность. Подумать только, какая гадина!» На долгий разговор не было сил. Потом. Все потом, когда успокоится. Когда утихнут страсти и вернется хотя бы подобие контроля. Отключился. Вернулся в кровать. Уставился в потолок, по которому скользили тени. Он только сейчас понял, что, наверное, первый раз полюбил. По-настоящему. Так, что в глазах темнело. А до этого всё, что угодно было. Увлечение, влюблённость, страсть. Но не любовь, которая сейчас бухнула, ударила в голову, поманила к себе тем, о чём он так долго мечтал. Настоящим. Тем, что ему так было нужно. Семья, жена, дети. Нет, не отдаст, не сможет. Нужно бороться. Но как? Не было у него конкретного плана, и значит, необходимо было со всех сторон подстраховаться, а для начала поговорить с ней на чистоту. Уснул лишь под утро, как в забытье провалился, ни снов, ни отдыха. Так, отключка. Завтракать не стал, лишь кофе выпил, что бабка сварила. Она с тревогой смотрела на него выцветшими старческими глазами и думая о чём-то своём качала головой. «Ты, главное, глупости не наделай!» предостерегла перед самым его уходом. Илья кивнул, обулся, схватил портфель. «Слушай, ба, а у тебя только Зойкин телефон есть. Или и Жоркин найдешь?» «Найду. А зачем тебе Жорка? Своих юристов мало?» «У них специализация другая. Ты как найдешь, позвони. Я запишу номерок». Сара Соломоновна нахмурила седые брови, но все же кивнула. «Погайдоха этот Жока! Каким был, таким и остался!» «Ладно, ладно. Для юриста, чтоб ты понимала, это бесценное качество». На работу Илья приехал рано. Ночная смена еще не ушла. Он увидел несколько врачей на курилке у черного входа. Поздоровался, перекинулся парой слов и поднялся к себе. «Нет, не делай это, совещательную занимать. Надо что-то с этим решать. Как-то обустраиваться на новом месте». У Ильи были задумки о расширении, и теперь ничто не мешало заняться этим вплотную. Вот только домой надо слетать. Повидаться с родителями, уладить оставшиеся дела. Зазвонил телефон. Левин схватил трубку. Оказалось, звонит бабка, чтобы продиктовать Жоркин номер. Илья вбил тот в телефонную книжку и неуверенно покосился на часы. Звонить было рано. Ну и ладно. Может, так даже лучше. Может, после разговора с Надеждой ему и вовсе не понадобится его консультация. Илья посмотрел кое-какие документы, нетерпеливо спустился вниз. — Соболевская, ещё не приехала? Юрий Николаевич, что-то сосредоточенно читающий в карте пациента, скинул рыжую голову. Растер переносицу. «Нет, не было». И снова нырнул в бумажки. Илья раздражался все больше, и это чувство выбивало его из себя. Он не знал, как с ним быть, как вернуть себе привычную невозмутимость. Через полчаса и двух просмотренных контрактов, смысла которых он так и не уловил, Илья снова вернулся в ординаторскую. На этот раз там было намного более многолюдно. Лавров проводил короткую планёрку. «Извините, не хотел помешать», — буркнул Левин, отступая в коридор. «Чёрт-те что! Ну не спрашивать же при всех, куда Надежда подевалась. Может быть, позвонить? Или у девочек в регистратуре спросить? Они всё знают?» Девочки знали. Оказалось, что Надя сегодня в ночную, а он уже так себя накрутил. Чиртыхнулся, который раз за утро посмотрел на часы, ещё и десяти не было, а он чувствовал себя разбитым. Остановился у кофейного автомата, выбрал двойной экспресса. Надо что-то решать. И кабинет себе оборудовать, и секретаря найти, чтобы кофе нормальный варила, да по этажам бегала при необходимости. После долгих метаний Илья всё же позвонил Жорке. А тот, к удивлению, сразу понял, кто его беспокоит. Переключился с делового на привычный, шутливый тон, но тут же сориентировался, что дело серьёзное, и перестал зубоскалить. «Слушай, я в центре по делам мотаюсь. Освобожусь часа через два. Можем встретиться, ну и расскажешь, как поживал и каких проблем в связи с этим нажил». На том и порешили. За время, прошедшее с их последней встречи, Жорка Коган обзавелся приличным брюшком, по-бабски раздался в бедрах и основательно облысел, что, впрочем, не мешало ему пользоваться успехом у барышень и наводить страх на противников в суде. Цепкий, хлёсткий острый на язык и действительно изворотливый. Лучшего адвоката в случае чего попробуй найди. Глядя на Жорку, Илья почему-то вспомнил о том, в какое страшное время они жили. Родился в Союзе, а школу окончил перестройка, развал страны, нищета. Все, кто мог, из страны бежали. Перспектив не было никаких. Бандитизм, рэкет. И ведь выплыли. И он, и Жорка, и Зойка. Да многие. «Ну что, к делу?» Взял быка за рога Жорка, кользнул взглядом по циферблату часов. «Да нет никакого дела». Просто небольшая консультация нужна. Выкладывай. Как я могу доказать отцовство ребёнка?» Покрутив в огромных руках маленькую кофейную ложку, спросил Илья. «Это вообще возможно? И какие в таком случае я получу права?» Жорка удивлённо вскинул бровь. «А мать что же? На мировую идти не хочет?» «Не знаю. Я ещё с ней не разговаривал». Хотел сначала прощупать почву. «Чтобы знать, на что надавить!» С удовольствием растер руки Коган. Илья промолчал, не став разубеждать приятеля. Ни на что он давить не собирался, а тем более на Надю. Он просто хотел знать о своих правах, на всякий пожарный случай. Но «Ну, смотри, я так понимаю, что в графе отец прочерк!» «Наверное», — повел широкими плечами Илья а потом замер от пришедшей в голову мысли. «А что, если нет? Что, если там этот человек нехороший?» «Да ладно, неважно!» — отмахнулся Журка от его сомнений. «В любом случае отцовство придется устанавливать через суд». «Это как же?» «Как? Как? Элементарно! Подготовим заявление об установлении отцовства». «Докажем, что малец твой? Кстати, кто у тебя дочь, сын?» «А какая разница?» «Да никакой!» Рассмеялся Кобан, чутко уловив растерянность Левина. «Это я так, из интереса и не для протокола!» «А, сын!» С некой гордостью в голосе отрапортовал Илья. «Парень, это хорошо!» Похвалил Жорка, снова растер ладони и продолжил. Докажешь, что ты отец, его вуаля. У тебя же есть доказательства? Можно сделать генетическую экспертизу. У меня есть генетический материал. Фиг там, Илюшенька. Нет, чисто для себя ты, конечно, можешь и сделать. Но в суде об этом помалкивай. Потому что экспертиза такого рода может проводиться только с согласия матери. То есть ты, конечно, для порядка заявишь о желании ее провести. Но далеко не факт, что мать согласится. Сечешь, о чем я? И что же тогда? Замкнутый круг выходит. Но почему же? Если мать ребенка будет препятствовать проведению экспертизы, эти действия могут быть расценены судом в пользу отца, то бишь тебя. Но ведь могут и не быть расценены. Конец растерялся Илья. Обижаешь. «А я тебе зачем? Убедим, если надо, подмажем. Ты же дома, Илюша. Забыл, как здесь все решается? Мы тут не по закону живем и не по совести даже». «А почему же тогда?» «По обстоятельствам!» – засмеялся Жорко, похлопав Илью по плечу. Они еще посидели немного, разговаривая ни о чем, перемывая кости одноклассникам, по крайней мере тех, кого не потеряли из виду. А ведь было много таких. А потом разошлись, каждый по своим делам, договорившись встретиться к концу недели, дабы определиться с порядком действий. От денег за консультацию жорко категорически отказался, но милостиво позволил Илье оплатить свой обед. Из ресторана Левин вышел в состоянии странного душевного раздрая. Опять его преследовало чувство неправильности происходящего. «Надоело!» Из-за пробок в клинику вернулся ближе к вечеру. Непривычно взбудораженный и беспокойный толкнул дверь, зелясь сам на себя, и замер в дверях. «Привет!» Первая поздоровалась Надя. «Привет!» Прошел через комнату, небрежно бросил в кресло портфель, размашисто провел ладонью по мокром от растаявшего снега волосам. «Ты рано!» Константировал напряженно не в силах совладать собственным голосом, испытывая ничем не мотивированный панический страх потерять то, что вдруг стало жизненно важно. «Не расскажешь, что случилось?» Тихо спросила Надя. Илья мазнул по ней взглядом, отметил нервные пальцы, теребящие пшеничную косу, смешную медицинскую шапочку на голове, взволнованно подрагивающие губы. «Ты не позвонил вчера?» Я звонил. У меня нет неотвеченных. Искренне растерялась Надя. Наверное, потому что вызов все же был принят. Как принят? Кем? Ничего не понимаю. А что здесь понимать? Мне ответил мужчина, просил вас не беспокоить. Илья чеканил слова, не отрывая взгляда от изумительных и изумленных глаз. Мужчина? Но я всё равно ничего не понимаю, — повторила Надя и в подтверждении своих слов достала телефон из глубокого кармана. Открыла журнал вызовов, нахмурилась, прикидывая кое-что в уме. А мысли разбредались, и сжималась душа от него, такого холодного, незнакомого, не её. А потом будто осенило, как обухом по голове. Да он же просто ревнует. «Мамочки, боже мой! Ревнует!» И словно кусочки пазла наконец сложились. И солнце выглянуло из-за туч. Надя хлопнула себя по лбу и затараторила, улыбаясь. «Это, наверное, сосед! Точно! Господи! И ничего ведь мне не сказал!» «Сосед?» «Да! Да! А я, главное, думаю, да что же случилось? Что тебе этот му... мужчина сказал?» Попросил перезвонить, ибо нам сейчас не до вас. «Вот же засранец!» Возмущенно воскликнула Надя. «Ты не нам с ним мешал, ты им с Нелькой мешал! Послушай, Ярослав — мой сосед, бывший муж нашей Протасовой. Они в моей квартире вчера отношения выясняли, а я вышла, чтобы им не мешать, а телефон на полке забыла». Илья моргнул, сердце дрогнуло, И вновь застучала. Холод отступал, согретый теплом ее глаз. Илья неловко переступил с ноги на ногу, ощущая, как кровь вновь побежала по венам, растапливая сковавший душу лед. И его как-то резко вдруг отпустило. Не до конца, но он уже мог свободно вздохнуть. «А ты что, ты ревновал меня, что ли?» Прошептала Надя и робко, несмело ему улыбнулась. Илья отрицательно дернул головой, мол, вот еще, глупости. Преодолел в два шага комнату и сгреб ее в медвежье объятие.